Глава 27. Лилька-арбалетчица. Транспорт ждал нас на заднем дворе гостиницы возле конюшен. Кони били копытами, куры лениво шатались вокруг. Грустный пёс, похожий на волка, лениво стучал хвостом возле будки. постарались да и только. Ещё вчера мы единодушно решили, что дальнейший путь будет исключительно по тракту. После встречи с волками даже Альф не заикался про лес. К тому же у нас теперь была телега вернее как гордо сказал иен повозка я ожидала не меньше чем карету но по мне так это самое натуральное телега деревянный ящик на четырех колесах ну ладно на нем еще были изогнутые дуги на которые натянута чем то пропитанная парусина строго говоря это фургон прокомментировал вильгельм быстро закидывая наши вещи в телегу я на картинках видел фургон так фургон не стало спорить я все лучше, чем верхом». И Вилли, и Валик поспешили со мной согласиться. Но Иен только вздохнул и выдал Вилли небольшой, но очень красивый арбалет. А Валику велел меч, который он давно спрятал, вернуть на пояс. «Тракт куда более опасен, чем лес», мрачно сказал цверг. «А эта хреновина еще и внимание привлекает. На всадников напасть, может, и не рискнут, а вот на фургон запросто. К тому же мы цверги» а значит, непристойно богаты. Отчего-то люди считают, что мы купаемся в золоте. И самое удивительное, в нашем случае они будут правы». «Тогда я тоже хочу арбалет», — заволновалась я. «Буду как анкопулеметчица, только с арбалетом». «Ты женщина», — отрезал Иен. «Если на нас нападут, твоя задача — лезть под фургон». «Ясно? А может, я стрелять могу?» «Ну, попробуй». Я повертела в руках арбалет. «Вроде не тяжелый». Надо только сообразить, как он заряжается. Попыталась натянуть тетиву. Это же тетива называется, правда? Сил не хватало. Только пальцы порезала. Уперла приклад в живот, потянула тетиву еще раз. Иен раздраженно закатил глаза. Отобрал у меня оружие, потянул за какой-то шнурок, подцепил им струну. С другой стороны принялся наматывать шнурок на блок. Закрепил, вложил болт, протянул мне. Я махнула рукой, отчего все мужчины резко пригнулись. Неожиданно арбалет дернулся в моей руке. «Клянусь, оно само! Я ничего не делала!» Лениво прохаживающаяся по двору курица забилась в предсмертной агонии. «Выстрел замечательный», — озадаченно прокомментировал Иен. «Но птичку жалко». «Зря», — ответил Вилли. «У нас теперь и обед есть, точнее, ужин». «Да, пусть запишут насчет холодного». С мстительной радостью хихикнул Валик. «Лиля, ты потрясающая!» «Вот так, с первой попытки, даже не целясь!» Я кивала, деревянно улыбаясь. Щеки сводила судорогой. «Чудо еще, что не в собаку, было бы очень неприятно!» «Ну, в баню ваши арбалеты!» «Я лучше под телегу, в случае чего!» «Ну что, по коням!» Бодро воскликнул Валик закидывая невинно убиенную курицу в деревянный ящик на корме телеги. «Чур, я правлю! Лиль, садись со мной, я тебя научу!» «Давай попозже!» — отказалась я, вдруг вспомнив про свои жалкие попытки водить машину деда. «М-да, не сложилось у меня в свое время с вождением!» «Так там машина, а здесь животные!» «Я лучше полежу!» «Да, и я!» — кивнул Иен, «Я ночью править буду!» а спать будем по очереди. Лиль, иди ко мне. Я тёплый. Угу, ты морозный, а не тёплый», проворчала я, тем не менее забираясь в повозку и устраиваясь рядом с ним. А больше всё равно места не было. Рядом с Валиком на облучок сел Вилли, который управлял лошадьми примерно так же замечательно, как и ездил верхом. То есть никак. Мы выехали. Повозка затрещала, затряслась, словно маршрутка в пригороде. Меня тут же швырнуло в жесткий деревянный борт. Снизу было мягко, мужчины положили на дно тюфяки, а поверх них одеяло, а борт был неприятным. Иген тут же обхватил меня своими ручищами и прижал к себе, и я уже не возражала. Так и трясло меньше, и безопаснее, и вправду теплее. А еще он пах как-то спокойно, уютно. Все же я в замке спала рядом с ним, привыкла. Сама я не заметила, как уснула. Первая ночь и первый день прошли спокойно. Мы ехали, иногда вылезали из повозки и шли пешком, или бегали в кусты. Дважды останавливались возле бабок, торговавших у дороги сметаной и пирожками. Но совсем как у нас. Даже бабки были совершенно родные, в платочках, валенках и тулупах, разве что пирожки были более свежие. Во всяком случае, никто из нас не отравился. Ночевали прямо в поле возле дороги, ничуть не хуже, чем в лесном шалаше. Мужчины по очереди караулили, а я спала, как сурок, и ничего не слышала. На второй день нас обогнала группа всадников. Иен, который сидел за поводьями, демонстративно положил на колени меч, а рядом топорик. Мне велел спрятаться. Люди проехали мимо, хоть и поглядывали как-то недобро. Я начала понимать, что в этом мире все не так уж и просто. «Хороши мы были бы втроем, без иной и оружия, зато с золотом в мешках». Вылезла, когда всадники скрылись вдали. Села рядом с бывшим мужем, дотронулась до его руки и тихо сказала «Спасибо тебе». «За что?» — покосился он на меня. «За то, что поехал за нами». «Не за вами, а за тобой, Лиль. Ты мне правда очень дорога. Давай попробуем начать все сначала. А я помолчала, а потом призналась». «Иэн, понимаешь, не выйдет у нас ничего. Все, перегорело. Не могу я тебя простить». Я сочувственно смотрела на понурого цверга. Мне, наверное, было его даже жаль. «Давай будем друзьями. Друг ты хороший. Лиль, я не хочу быть просто другом. Так я тоже не хотела, чтобы меня обманывали. Вот зачем ты так со мной поступил?» «Понимаешь, ты была такая хорошенькая, такая испуганная». Холодный сказал, что ты ему по душе. Просто тебе надо привыкнуть к замку. Поэтому он не против, чтобы ты со мной пожила. Мне это не слишком понравилось, но спорить я не стал. Сам понимал, что ты сейчас к нему не пойдешь. И не приставал. Ну, вначале. А потом чего полез? Ну, у тебя такие шикарные сись... В смысле, глаза. Вот, насмотреться не мог. Но ты знал, что я тебе не жена. А кого это останавливало? Холодный сказал, что совсем не против, если я дам тебе пару уроков в постели. «Ненавижу гномов!» — буркнула я. «Вот, кстати, о гномах. Папаша твой вряд ли оценил бы, что ты стала женой простого оружейника. Ты как-никак княжна алмазная. Иен, а потом бы ты так запросто отдал меня другому?» «Мне от чего-то было очень нужно знать ответ». «Отдал бы», — подтвердил тверк а у меня внутри все похолодело. Ну а как не отдать? Он мой князь, глава семьи. Ты слишком красивая для меня, слишком нежная, слишком умная. Такие, как я, недостойны подобного сокровища. Я цверк простой, а ты лиль, вон какая. Инженер, княжна, ну и вообще. А знаешь, мы ведь всеми силами тебя пугали, чтобы ты захотела стать княгиней». «В цеха я тебя водил грязные, в кухне раба показывал, в комнате моей жила, хотя молодым обычно другие спальни дают. А ты неправильная. Рубашки мне начала шить и машинку для пуговиц модернизировать». «А я и не поняла, что должна бояться», — удивлённо протянула я. «А ещё тебя к алмазному в апартаменты водили и ещё хотели казну показать, чтобы ты поглядела на всякие там короны и браслеты, И тоже захотела вот так одеваться. Нужно мне это больно. У меня совсем другие ценности». «Какие?» «Семья», — задумчиво ответила я. «Любовь, верность, дети, в конце концов, доверие и уважение». И я напустил голову. «Все это я готов тебе дать. Только прости меня. Я все понял, Лиль. Клянусь тебя беречь и не подводить больше. Поздно, Иен» шепнула я, касаясь его руки. «Я простила тебя, но полюбить не смогу». Он стиснул зубы и сжал руки, а потом вскинул подбородок и с вызовом посмотрел на меня. «Ну так и не люби! Тогда позволь быть рядом, пока тебе нужна защита!» «Нет, это никому не принесет счастья! Я уйду в свой мир, а ты останешься! Вот и все! Уверена, ты найдешь себе другую жену! Ты вот за кого меня принимаешь, Лиля!» сердито спросил иен я мальчишка что ли непостоянный сказал же тебя одну в жены хочу другие мне не нужны мотнул бородой нервно и попросил иди в повозку пожалуйста а я и пошла хотя кажется почти готова была сдаться головой то я понимала что иен хороший а сердце сердце тоже в его сторону претензий не имело гордость только это дурацкое все портила. Да немного здравый смысл. А ну, как скажет ему князь холодный, отдавай мою невесту. Так ведь отдаст, сам признался. А я не игрушка, не кошка какая-нибудь, чтобы из рук в руки переходить. Улеглась на тюфяки, уставилась в колыхающее перед глазами полотнище. Все равно, получается, уходить надо. От себя, от него. Ну, влюблюсь я вы и на по уши. Что из этого хорошего выйдет? В замок Холодного я больше не хочу. Там все надо мной смеются. К папаше под землю? Нафиг, нафиг. Альвы? Ну, посмотрим, что там с альвами. Может, мне у них больше понравится, чем у цвергов. Валик вон, очень милый. Куда милее и деликатнее гномов.